Эпилог. Город умывался мягким золотом осеннего солнца, и сам воздух на юге, казалось, стал прозрачным и хрустким, как сахарная корочка на лимонном тарте. Я вдохнула полной грудью, расправила плечи, отгоняя последние крупицы сомнений, и решительно толкнула дверь конторы под знакомыми зелеными ставнями. Колокольчик над дверью звякнул так же, как и год назад. Сидящая за столом секретарша подняла голову, «Мадам Вэлш!» На ее лице промелькнуло столько эмоций. И узнавание, и только робости. «Добрый день, Софи!» Я улыбнулась ей так тепло, как только могла. «Кажется, у меня назначено. да «Да-да, конечно!» Она засуетилась, отодвигая стопку бумаг. «Господин Ренц, он уже вас ждет. Я кивнула в знак благодарности и прошла в кабинет. На первый взгляд здесь ничего не изменилось. Тот же запах старых книг и полированного дерева. Тот же массивный стол, те же кожаные кресла. Но что-то неуловимо сдвинулось. Воздуха стало больше. И я поняла. Со стола исчезли горы папок и бумаг, раньше грозившие поглотить его владельца. Ренсу повезло. Когда Корин в ярости уволил его за помощь мне, это казалось катастрофой. Но теперь я, да и не только я, понимали. Все было к лучшему. Останься он тогда, после всего, что случилось с Дюэйном. Честный адвокат мог потерять не только практику, но и свободу. «Мадам Вэлш», — Ринс вскочила за стола так резко, что очки в тонкой оправе съехали на самый кончик носа. Галстук был слегка ослаблен. «Я глазам своим не верю. Рад. Невероятно рад вас видеть». «Взаимно». Я сжала его протянутую руку. «Какими судьбами?» — он взмахнул рукой, приглашая сесть. Когда Софи сказала, что вы записались на прием, я, признаться, перебрал в уме все возможные варианты. Я села в кресло и позволила себе мгновение помолчать, а после решила сразу же перейти к делу. Я пришла предложить вам работу, господин Ренц. Я открываю собственное дело — сеть аптек. И не просто лавочек, торгующих порошками от кашля, а нечто совершенно новое. И мне... Я сделала паузу, наслаждаясь его возрастающим любопытством. «Нужен не просто юрист. Человек, который безупречно разбирается в лицензиях на торговлю с надобиями, в договорах аренды и, что самое важное, в защите авторских прав на рецептуры. А я знаю, вы в этом деле лучший». Ренс замер. Я видела, как на его щеках расплылся предательский румянец, как он торопливо поправил очки и сглотнул. «Впервые за все время нашего знакомства». Этот обычно собранный и сдержанный человек выглядел по-настоящему растерянным. «Я...» «Мадам Вэлш, это...» Он сопнулся, провел рукой по волосам. «Это очень лестное предложение, но я...» «Знаю, о чем вы думаете...» Мягко перебила я его, не давая отступить. «Что это слишком резкая перемена, что у вас здесь своя практика, налаженные дела, клиенты... Но позвольте мне сказать вот что. Вам даже переезжать не придется. Порталы в Серебряной долине теперь работают прекрасно, — продолжила я. Теперь до южных провинций можно добраться за час. Вы сможете жить здесь, вести дела здесь, но при этом быть частью чего-то большего. И вы... Я сделала паузу, глядя ему прямо в глаза. Будете координировать всю юридическую часть. С достойным окладом, разумеется. Я откинулась на спинку кресла, давая Ренсу время переварить мои слова. Время идет быстро. Прошёл уже год после того, что случилось. Дювейна казнили. Пусть и не все при дворе были с этим согласны, но приговор короля был неминуем. Корен? Он отделался условным сроком и невозможностью выезжать куда-либо за пределы юга. Его империя, ради которой он так старался, развалилась буквально на глазах. Кто захочет покупать лекарства, где тебе вместо обычного отвара от головной боли могут всучить настоящий яд? Все клиенты и партнеры отвернулись. А кроме этого, ему потребовалось покрыть огромные неустойки. Корин разорился, а его жена... Эльмира, разумеется, осталась с ним, потому что идти ей было больше некуда. Капризная баронесса. А я ведь видела их на днях. У них родился сын. Вот только он совершенно не похож ни на Корина, ни на Эльмиру. Темные волосы, черные глаза. Я бы могла подойти, позлорадствовать, но передумала. Теперь Корин для меня чужой человек. Да, он спас меня, но и я не дала ему погибнуть. Счет закрыт. «А почему вы не купили долю своего бывшего мужа? Он ведь продавал», — поинтересовался Ренц. «Я не хочу строить свое дело на чужих костях, господин Ренц», — ответила я. «Я хочу делать настоящее дело. Честное, чистое. Лекарство, которым люди могут доверять. Аптеки, куда можно прийти не с опаской, а с надеждой. «И мне нужны люди, которые разделяют эти ценности. Люди, которые не отступят, когда станет трудно». Ренс выдохнул, снял очки, протёр их платком, водрузил обратно. «Когда вы хотите, чтобы я приступил?» Спросил он, и на его губах появилась робкая улыбка. Портал в Серебряную долину работал безупречно. Магический вихрь сомкнулся вокруг меня мягко, почти ласково, и через мгновение я уже стояла на знакомой площадке. Я поёжилась, запахнув плащ, и быстрым шагом направилась к дому. Дверь поддалась беззвучно. В Прихожей было тихо и тепло, пахло яблоками и корицей. Наверняка Марта наготовила гору пирогов. Я сняла плащ, повесила его на крючок и прошла в гостиную. Айрон спал в большом кресле у камина, откинув голову на высокую спинку. Огонь тихо потрескивал, отбрасывая на его лицо мягкие золотистые блики. Одна рука безвольно свесилась вниз, другая покоилась на подлокотнике. Он выглядел усталым, но спокойным. Я подошла бесшумно, остановилась рядом, мягко провела пальцами по его лицу, прикрыв глаза ладонью, наклонилась ближе. Айрон что-то промычал, поморщился. Потом веки дрогнули, приподнялись, и он сонно посмотрел на меня снизу вверх. «Ты вернулась?» «Как все прошло?» Он согласился. Согласился. Я скучал. Меня не было всего два дня. Я покачала головой с притворным укором. Все равно скучал. Упрямо повторил дракон и внезапно потянул меня на себя, заставив потерять равновесие. Я охнула, но он уже уложил меня поперек своих коленей, обняв за талию. «Вот так лучше. Теперь рассказывай всё по порядку». Я устроилась поудобнее, прислонившись спиной к подлокотнику кресла и позволила себе расслабиться впервые за два дня. Сайроном всегда было спокойно. Он так легко принял новость, что я хочу расшириться. Здесь в городе у меня была своя лавка, я ее не забросила. Но постепенно в голову пришла мысль. Сначала робкая, потом навязчивая. А что если... Что если не ограничиваться одной точкой? С одним лишь солнцем я могу завоевать весь север. Вот только у меня не было денег. Я уже была готова отложить мечту на несколько лет, копить медленно и осторожно, как вдруг помощь пришла оттуда, откуда я совершенно не ждала. Отец Айрона. Саймон Кейн появился в нашем доме на мой день рождения. Я помню, как Айрон застыл в дверях, увидев его силуэт на пороге. Напрягся так, будто готовился не к семейному ужину, а к битве на выживание. Тот вечер вообще оказался странным. Отец Айрона молча выслушал мой рассказ о планах, о том, что я хочу построить, о лекарствах, которые могут помочь людям. А потом достал из кармана небольшой мешочек с драгоценными камнями. «Считай это инвестицией», — сказал он коротко. Айрон был против, категорически против, но мне удалось его переубедить. А я умею переубеждать. Я объяснила Айрону, что это не благотворительность и не попытка купить его расположение. Это выгодная сделка. Я верну деньги с процентами, когда дело встанет на ноги. Я показала расчеты, планы, прогнозы. И постепенно, очень постепенно, увидела, как драконье упрямство начинает таять. А еще я подумала, что после этого Айрон с отцом, быть может, хоть на сантиметр, но станут ближе. О чем задумалась? Голос Айрона вернул меня в настоящее. «У тебя такое лицо...» «Будто что-то замышляешь». «Я всегда что-то замышляю», — улыбнулась я. «Разве ты еще не привык?» «Привык», — признал он с усмешкой. «Но все равно волнуюсь». Итак, Ренс согласился. «Что дальше?» «Дальше нам нужно съездить в столицу, посмотреть помещение, оформить документы». Айрон слушал, не перебивая, внимательно кивая иногда. «Ни разу не зевнул, хотя я знала, он устал». После того, как с Дювейном было покончено, ему дали заслуженный отдых, а затем предложили место в столице с хорошим жалованием, перспективами, статусом, награду за верную службу. Но он отказался. Почему? Что почему? Не понял Айрон, оторвав взгляд от огня. Мне потребовалась секунда, чтобы сообразить, что я спросила вслух то, о чем думала месяцами. Пришлось исправляться, вытаскивая вопрос наружу. Ты мог бы сейчас быть там, в столице, делать блестящую карьеру и жить в месяце пути от тебя? перебила. Благодарю покорно. Я улыбнулась. Вот так просто, без пафоса, без красивых речей. К тому же, продолжил Айрон задумчиво. Здесь у меня есть своя работа, хорошая работа, и я могу помогать тебе, когда нужно. Ездить с тобой по делам, пугать недобросовестных поставщиков драконьим взглядом. «Ты это уже делал», — напомнила я, вспоминая, как месяц назад один торговец попытался всучить мне некачественные травы. Айрон просто посмотрел на него. Всего лишь посмотрел, но так, что бедолага побледнел и тут же вернул деньги, принеся извинения. «И буду делать снова», — пообещал он. «Это входит в мои обязанности». «Обязанности?» — я приподняла бровь. «Ну да, как твоего». Сердце забилось чаще. Мы танцевали вокруг этого разговора уже несколько месяцев, жили вместе, строили планы вместе, но так ни разу прямо и не обсудили. Айрон Кейн негромко позвала я. Он молчал, разглядывая огонь. Потом вздохнул. «Я не умею красивые речи говорить», — наконец произнес Айрон. «И кольца у меня сейчас нет, и вообще все не так, как положено, но... Ты выйдешь за меня замуж?» Я смотрела на него, на этого упрямого и невероятно терпеливого дракона, который ждал. Пока я думала, размышляла, взвешивала, а нужна ли вообще свадьба. Один раз я уже прошла этот путь, носила кольцо, давала клятвы и знала, как больно, когда все это разбивается в дребезги. Я боялась. Но Айрон ждал, не давил, не торопил. Он выбрал скромную жизнь в провинции вместо столичного блеска ради меня. Да выдохнула я да конечно да айрон замер на секунду а потом крепко обнял меня пряча лицо в моих волосах хорошо пробормотал он глухо это хорошо потому что я уже договорился с ювелиром насчет кольца будет готово через неделю мы сидели обнявшись и я понимала вот оно то самое ощущение когда все складывается не идеально не как в сказке но правильно по- настоящему Впереди было столько дел. Открытие аптек, переговоры, бумажная волокита, бесконечные разъезды. Но теперь я знала точно, я не одна. И у меня есть не просто партнер, не просто возлюбленный. У меня есть дом и люди, которые ждут меня в нем. Марта, Йозеф. И этот дракон, который сейчас крепко держал меня в своих объятиях, как самое ценное сокровище. Да, все определенно складывается.